Традиционно считалось, что Европу познакомили с порохом два человека. Первый из них — Бертольд Шварц, черный Бертольд, известный также просто как Шварцер, то есть черный. То ли из-за цвета его волос, то ли это прозвище должно было подчеркнуть его связь с черной магией. Некоторые думают, что он был датчанином или греком. Большинство считает его немцем. Все сходятся на том, что он был монахом. Согласно источникам 15 столетия, алхимик Бертольд нагревал в горшке серу и селитру, пока смесь не взорвалась. Он попытался провести тот же эксперимент, используя закупоренный металлический сосуд, и разнес всю свою лабораторию. «Самые достоверные авторы все согласны в том, что огнестрельное оружие было изобретено в Германии Бертольдом Шварте», заявлял один историк в 1605 году. Немецкий Фрайбург провозгласил Бертольда своим уроженцем, и отцы города воздвигли статую великому изобретателю. Однако Бертольда, скорее всего, никогда не существовала. Это легендарная фигура вроде Робин Гуда. Миф о его жизни должен был обосновать претензии Германии на то, чтобы считаться родиной огнестрельного оружия. История Бертольда Шварца помогала европейцам не замечать того факта, что порох, ключевую силу в истории Европы, они изобрели не сами, а получили благодаря восточному гению. На самом деле, Бертольд — собирательный образ, олицетворение всех храбрых и изобретательных экспериментаторов, которые готовы были рисковать конечностями или даже жизнью, изучая свойства поразительной новой смеси, в надежде получить выгоду от ее использования. Еще одна важнейшая фигура в истории пороха — Роджер Бекон. На этот раз человек вполне реальный. один из самых дерзких умов своей эпохи. Бекон, родившийся примерно в 1214 году, происходил из богатой английской семьи. Он начинал свою научную деятельность в Оксфорде, затем читал лекции в Парижском университете. В 1247 году Бекон активно заинтересовался физическим миром и начал детально исследовать природные явления. Он тратил огромные средства на эксперименты в таких науках, как оптика и астрономия. пытаясь использовать в качестве теоретической основы вновь ставшие доступными труды Аристотеля. Вспыльчивый и догматичный он жестко критиковал других ученых. Став францисканским монахом, Бекон переписывался с папой Климентом IV, для которого сочинил три больших труда. В них он пытался суммировать все знания человечества о мироздании. Долгое время считалось, что Бекон оставил после себя формулу пороха, Говорили, что он, осознав опасность своего изобретения, записал информацию анаграммой, шифром, который так и не смогли раскрыть на протяжении столетий. Хороший сюжет для легенды. И как раз легендой эта история и является. Авторство письма, в котором содержится предполагаемый рецепт, нельзя абсолютно точно приписать бэкну, а зашифрованную формулу можно толковать каким угодно образом. Зато Бекону, Действительно принадлежит заслуга первого письменного упоминания о порохе в Европе. Это описание содержится в трудах, которые он около 1267 года написал для папы Климента. Однако папа умер, так и не прочитав их. Бекон писал о детской игрушке, издающей звук и испускающей огонь, которую изготавливают в разных частях света из толченой селитры, серы и орехового угля, Действие устройства было весьма удивительным для средневекового ума. «При помощи вспышки, пламени и ужасного звука, — писал Бекон, — можно творить чудеса, причем на любом расстоянии, какое только мы пожелаем. Так что человек с трудом может защититься или выдержать это». Потенциальная опасность новой формы энергии не укрылась от ученого. уж раз даже крошечная шутиха может произвести звук, причиняющий серьезную боль человеческому уху, то если использовать больший инструмент, никто не сможет устоять перед ужасным грохотом и вспышкой. Если изготовить этот инструмент из прочного материала, сила взрыва может быть еще больше. Это было пророческое предвидение. Восемь десятилетий спустя в сердце Франции к северу от Парижа Английский король был готов пустить в дело мощные взрывы, предсказанные бэкном 1200 рыцарей и 8000 лучников Эдуарда весь день жарились на августовском солнце. Многие были полностью скрыты под кольчугой и доспехами из стальных пластин. Они крепко сжимали скользкие от пота рукоятки мечей, кинжалов и палец. Поле, на котором они ждали, находилось примерно в 30 километрах от берега Ла-Манша – Соседняя деревня, Криси, даст грядущей битве свое имя. Внезапно небо потемнело, раскаты грома прокатились над полями, гроза вспугнула стаю ворон, которые закружились над Косогором, пока не хлынул ливень. В поле черных птиц любой мог бы усмотреть знамение Немногие из тех, кто жил в 1346 году, относились к подобным знамениям легкомысленно. Смерть, казалось, буквально витала в воздухе. На самом деле смерть поджидала в трехстах метрах. Французский король Филипп VI сосредотачивал в дальнем конце поля тысячи тренированных убийц, всадников на боевых конях. Шеренга генуэзских арбалетчиков готовила свое оружие, стрелы которого способны были пробить стальной лист. Лучи солнца, прорывавшиеся сквозь грозовую тучу, отражались в полированных доспехах. заставляли вспыхивать искусно сделанные плюмажи и разноцветные знамена строящихся воинов».